Не был ли он слишком юным для матроса? В самом деле, он явно не мог служить на нашем торговом флоте. Туда берут с 18, но в прочих странах правила не слишком строги. Подождите минутку, может, я помогу вам узнать его имя. Хорошо бы, а каким образом? Он воспользовался моим телефоном, чтобы поговорить по междугородному с Чикаго. По-моему, он сказал, что будет звонить тетке, Потом позже он заплатил за разговор, но номер телефона, который он заказал, должен значиться в счете. Я могу раскопать его». Гюнтер принялся рыться в ящике с документами и вскоре извлек телефонные счета за июнь, июль и август 2002 года. «Ага, посмотрим». Он проверил каждый счет. «Так, вот оно. 11 августа, 4.17 по полудни. Чикаго, Иллинойс. 6 минут 5 долларов 60 центов. Вроде бы повышенный тариф. Должно быть, это случилось в воскресенье». По воскресеньям у нас полно моряков, вот почему я и запомнил. Позвоните по этому номеру, и тетка сможет сказать вам имя парня. Он записал номер на листке бумаги. Верно. Спасибо, мистер Троды. Да, вот еще что, мы будем очень признательны, если вы не станете никому говорить о моем визите. Наш подозреваемый, возможно, не знает, что мы нашли жертву, и нам будет весьма неприятно, если он начнет мудрить, прежде чем мы приготовимся брать его. Я буду молчать. И опять Рут пришла к Джуну в его контору. Она выглядела бледной и, как отметил Джун, чувствовала себя явно не в своей тарелке. Он сообщил Рут все, что выяснилось по делу Янга. Как видишь, Рут, проблема заключается в следующем. У нас есть труп. Мы знаем, кем был этот человек. Мы можем установить с достоверностью, что к исходу 11 августа он был еще жив. Несколько человек видели, как поздним вечером он бродил по улицам. Один владелец бара вспомнил, что выкинул парнишка на улицу по причине его малолетства, а Карлос напал на старую знакомую, портовую шлюху, которая говорит, будто видела, как один человек, похожий на Янга, колесил по району на старой разбитой машине серого цвета. Ты утверждаешь, что в конце той недели Янг не был занят в институте. Это может помочь делу, особенно если Янг не сумеет удовлетворительно объяснить, чем он занимался и где был. Но ты должна признать, что дело против него строится сплошь на косвенных уликах. И от того вся аргументация безнадежно слаба. Я и сама вижу, Бат, какая зыбкая получается картина. Но все, что я тебе говорю, истинная правда. Янк сделал это. Вы должны копать глубже. Каким образом? Послушай, Рут, я сделал то, о чем ты меня просила. Я принял на веру твою догадку и начал расследование. Теперь у меня на руках нераскрытое убийство. Вот и все». Мы потратили кучу твоих денег и много времени Карлуса. И вот к чему пришли. У меня не хватает улик даже для того, чтобы вызвать Янга на допрос. Как только я это сделаю, он тут же позовет своего адвоката. И тот явится ко мне и съест меня с потрохами. Ты сама это прекрасно понимаешь. Да, пожалуй. Слушай, Бат, а если я дам деньги? Нет. Рут в изумлении уставилась на него. Затем опустила глаза. На мгновение в голову Джуна закралась мысль, что сейчас Рут заплачет снова. Конечно, он не хотел этого, но решил быть твердым до конца. Бат со своего места лучше любого другого видел, что задача абсолютно неразрешима, пока Рут не скажет всего, что знает. Хорошо, Бат. Хорошо, что? Хорошо? «Приготовься к шоку. Информатор. Это мой пасынок, Адам». «Что?» Теперь причина, почему Рут не желала вдаваться в подробности, была как на ладони. Бат даже ощутил дурноту при мысли, на что он толкнул бедную женщину. «Да, и это еще не все, Бат. Я боюсь говорить тебе остальное. Ты не поверишь мне, когда узнаешь, каким образом Адам выяснил детали преступления». В своей жизни, Рут, я слышал множество самых диких историй. Я буду очень стараться поверить. Уж постарайся. Адам узнал об убийстве, потому что... Потому... Ну, ну, Рут, продолжай. Потому что что? Зайдя так далеко, Джун решил придать разговору более формальный характер. Адам телепат. Он прочитал все в мозгу Янга. Джун окаменел. Он сидел в кресле прямо, держась за край стола с такой силой, что побелели пальцы. Кровь прилила к голове. Какое-то время он сидел с совершенно нелепым видом, лицо пунцовое, рот полураскрыт. Неужели Рут действительно произнесла телепат? Когда Бат снова обрел дар речи, голос его сел. Рут, если бы на твоем месте был кто другой, я тут же послал бы за полицейские машиной, потому что такие речи означают... Либо человек спятил, либо наглотался какой-нибудь дури. Но ты же в это веришь, так? Верю. Это факт, Бат. Я представляю, что ты сейчас чувствуешь. В свое время я тоже прошла через такой шок. Мне прямо в лицо бросили доказательства. Я не могла игнорировать его, не сможешь и ты. Это доказательство ждет, чтобы ты увидел его и оценил. По-моему, теперь ты понимаешь, почему мне так не хотелось говорить, что бы то ни было на эту тему. — Да, — проговорил Джун, буквально выдавливая из себя слова, — ты была права. Я знаю, Бат, это звучит нелепо, но, с другой стороны, само существование Адама когда-то казалось людям абсурдным, и мне тоже, когда-то. Но, уверяю тебя, его способность более чем реальна, и мы с Делмором готовы предъявить тебе строгие доказательства. Единственное, к чему мы не готовы, Это к тому, чтобы пропустить Адама через соковыжималку американской системы правосудия, если этому есть хоть какая-нибудь разумная альтернатива. И все-таки, Рут, этот номер не пройдет. Конечно, я знаю, что множество людей поверят тебе, но это же самое множество людей верят в неопознанные летающие объекты и сидящих в них зеленых человечков. И у меня есть четкое ощущение, что у подавляющего большинства из них «шарики заехали за ролики». Я готов прозакладывать целое ранчо, что средний присяжный ощущает то же самое, и если ты будешь честный сама с собой, то согласишься с моими доводами. Ну что же, Бат, в таком случае я выполнила свой долг. В голосе Рут звучало смирение. Она поднялась со стула и повернулась, чтобы уйти. Подожди, Рут, не уходи. Какой смысл оставаться? Дело в том, Рут, что как официальное лицо я обязан быть скептиком но чисто по-человечески. Я прошу тебя рассказать все в подробностях. Кто знает, может быть, окружной прокурор способен изменить свое мнение. Мои слова не будут записаны? Не будут, Рут, если ты не хочешь этого. Рут вернулась к стулу и села. С чего начать? Давай с конца. Объясни мне, почему ты считаешь, будто Адам может читать мысли. «Хорошо, полагаю, это удачное начало. Я вышла замуж за Делмора спустя три месяца после суда. Тогда же я переехала в его дом, где Делмор жил с Адамом. Узнать человека можно только, живя с ним бок о бок. Так получилось и с Адамом. Поначалу я понимала его с огромным трудом, ведь он так странно разговаривал. Мне приходилось слушать с большим напряжением, чтобы разобраться, что же такое он пытается сказать». Когда я стала ему мачехой и смогла проводить с ним больше времени, я поняла, что мой долг — помочь ему справиться с трудностями. И я стала тренировать голос Адама, чтобы он мог говорить более отчетливо. Я занималась с ним каждый день и начала записывать наши беседы на магнитофон. Потом мы возвращались к этим записям, чтобы понять, насколько продвинулись вперед. И, конечно же, дело двигалось. Наконец настало время, когда я смогла без труда понимать Адама. Тогда я заметила одну странную вещь. Хотя наш контакт заметно улучшился, окружающие не находили никаких сдвигов, особенно те, кого Адам знал не очень хорошо. Я обратила на это внимание Делмара. Однажды поздно вечером, когда Адам уже лег спать, а у Делмара было немного свободного времени, я вытащила пленки и прокрутила их мужу. Мы были в шоке. На нескольких начальных пленках звучал мой голос — и раздавалось неразборчивое бормотание. О, все было ясно, эти звуки издавал Адам. Слова, я употребляю этот термин в широком смысле, были перепутаны, порядок отсутствовал вовсе. Порой Адам пропускал отдельные звуки, порой их плотно спрессовывал. Конечно, все пленки были помечены, там стояли даты, и в общих чертах я знал, о чем мы говорили в каждом конкретном случае. С техническими проблемами мы смогли справиться, потому что мой голос и все посторонние шумы звучали громко и явственно. Мы начали с самой старой пленки и прокручивали их по порядку одну за другой. Бормотание оставалось бормотанием, но на более поздних пленках его было все меньше и меньше. Постепенно голос Адама напрочь исчез из записей, и если не считать моего голоса, они были совершенно чисты. Мы не могли понять этого. Позднее Делмор заявил, что гипотеза о телепатии возникла у него сразу же, как только он осознал эффект. Но мне пришлось дождаться пробуждения Адама на следующее утро, прежде чем я смогла убедить себя, что все это происходит на самом деле. Мы все уселись за кухонный стол. Магнитофон стоял посередине. Все пленки, которые мы прокручивали, были предельно понятны, в том числе и чистые, которые больше не были чистыми. Голос Адама звучал звонко, как колокольчик, Именно этот голос я слышала во время наших бесед. Но и тогда мы ничего не сказали Адаму. Опять дождались, когда он ляжет спать, и повторили эксперимент. Снова мы слышали либо бормотание, либо тишину. Я по-прежнему храню эти пленки, Бат. Если хочешь, могу повторить эксперимент при тебе. Конечно, хочу. Но ты ведь не все сказала. Продолжай. Разумеется, не все. Понимаешь? Адам тогда был совсем ребенком. Он и сейчас дитя. Могли ли мы ожидать, что он поможет нам? Теперь мы знаем, что в то время он не считал свою способность чем-то ненормальным, не осознавал, будто ведет себя необычно. Он полагал, что все устроены точно таким же образом. Ведь у Адама не было возможности сравнивать собственный сенсорный аппарат с системой чувств обыкновенного человека. Мы пробовали объяснить ему, но это было бы все равно, что объяснять слепому, что такое зрение, или пытаться доказать, что цвет, который ты называешь голубым, представляется мне точно таким же, как и тебе. Вот как сформулировал это Делмар. Он говорил, что две разные системы дают сравнимые результаты, но в способах их работы существует настолько фундаментальное отличия, что любое сопоставление теряет смысл. Итак, мы установили наблюдение за Адамом. Своей тайной мы поделились только с доктором Блэтчли. В остальном же мы с Делмором хранили секрет Адама от посторонних в течение нескольких лет. Тем временем произошли события, которые заставили нас открыться доктору МакКиверу. — По-моему, я не знаю его, Рут.